Лидия Чарская Соперницы Моим дорогим подругам, бывшим воспитанницам Павловского института выпуска 1893 года этот скромный труд посвящаю. Автор Когда весёлой чередою Мелькает в мыслях предо мною Счастливых лет весенний рой, Я точно снова оживаю, Ни взгоды жизни забываю, и вновь мирюсь с своей судьбой. Я вспоминаю дни учения, горячей дружбы, увлечения, проказы милых школьных лет. Надежды силы молодые, и грёзы светлые, живые, и чистой юности рассвет. Глава 1. Отъезд. В моих ушах Ещё звучит пронзительный свисток локомотива. Шумят колёса поезда, и весь этот шум и грохот покрывают дорогие моему сердцу слова. «Христос с тобой, деточка!» Эти слова сказала мама, прощаясь со мною на станции. Бедная, дорогая мама, как она горько плакала! Ей было так тяжело расставаться со мною. Брат Вася не верил, что я уезжаю, до тех пор, пока няня и наш кучер Андрей не принесли из кладовой старый чемоданчик покойного папы, а мама стала укладывать в него моё бельё, книги и любимую мою куклу Лушу, с которой я никак не решалась расстаться. Няня сунула туда же мешок вкусных деревенских коржиков, которые она так мастерски стряпала, и пакетик малиновой смоквы, тоже собственного её приготовления. Тут только, при виде всех этих сборов, горько заплакал Вася. «Не уезжай, не уезжай, Люда», — просил он меня, обливаясь слезами и пряча на моих коленях свою курчавую головёнку. «Люди, надо ехать учиться, крошка», — уговаривала его мама, стараясь утешить. Люда приедет на лето, да и мы съездим к ней, может быть, если удастся хорошо продать пшеницу. Добрая мамочка, она знала, что приехать ей не удастся, наши средства, слишком ограниченные, не позволят этого. Но ей так жаль было огорчать нас с братишкой всё наше детство не расстававшихся друг с другом. Наступил час отъезда. Ни я, ни мама с Васей ничего не ели за ранним завтраком. У крыльца стояла линейка. Запряжённый в неё гнетко умильно моргал своими добрыми глазами, когда я в последний раз подала ему кусок сахару. Около линейки собралась наша немногочисленная дворня стряпка Катря, с дочуркой Галкой, и Вась, молодой садовник, младший брат кучера Андрея. Собака-милка, моя любимица и верный товарищ наших игр, и, наконец, моя милая старушка-няня с громкими рыданиями, провожающая своё дорогое дитятко. Я видела сквозь слёзы эти простодушные, любящие лица, слышала искренние пожелания доброй панночки и, боясь сама разрыдаться на взрыд, поспешно села в бричку с мамой и Васей. Минута другая взмахкнута, и родимый хутор, тонувший в целой рощи фруктовых деревьев, исчез из виду. Потянулись поля, поля бесконечные, милые, родные поля близкой моему сердцу Украины. А день, сухой и солнечный, улыбался мне голубым небом, как бы прощаясь со мною. На станции Меня ждала наша соседка по хуторам, бывшая институтка, взявшая на себя обязанность отвезти меня в тот самый институт, в котором она когда-то воспитывалась. Недолго пришлось мне побыть с моими в ожидании поезда. Скоро подползло ненавистное чудовище, увозившее меня от них. Я не плакала. Что-то тяжёлое надавило мне грудь, и клокотала в горле, когда мама дрожащими руками перекрестила меня и, благословив снятым ею с себя образком, повесила его мне на шею. Я крепко обняла дорогую, прижалась к ней. Горячо целую её худенькие бледные щёки, её ясные, как у ребёнка, синие глаза, полные слёз, я обещала ей шёпотом. «Мамуль, я буду хорошо учиться». «Ты не беспокойся». Потом мы обнялись с Васей, и я села в вагон. Дорога от Полтавы до Петербурга показалась мне бесконечной. Анна Фоминишна, моя попутчица, старалась всячески рассеять меня, рассказывая мне о Петербурге, об институте, в котором воспитывалась она сама и куда везла меня теперь. Минутно при этом она угощала меня пастилой, конфектами и яблоками, взятыми из дома. Но кусок не шёл мне в горло. Лицо мамы, такое, каким я его видела на станции, не выходило из памяти, и моё сердце больно сжималось. В Петербурге нас встретил невзрачный серенький день. Серое небо грозило проливным дождём, когда мы сходили на подъезд вокзала. Наемная карета отвезла нас в большую мрачную гостиницу. Я видела сквозь стёкла её шумные улицы, громадные дома и беспрерывно снующую толпу. Но мои мысли были далеко-далеко под синим небом моей родной Украины, в фруктовом садике подле мамочки, Васи, няни.